Надо изложить ему суть дела и пусть он сам назначит, какое ему нужно вознаграждение. Однако Олбертсон отклонил предложение. Он, конечно, очень польщён, но у него с каждым днём прибавляется забот, и он не может сейчас даже и подумать о том, чтобы расстаться с Америкой. Калпервуд был разочарован, но он мог понять и оправдать отказ Олбертсона. Впрочем, через некоторое время вопрос этот решился. Стейн и директора лондонского метрополитена телеграммой известили его о том, что они поручили сэру Хэмфри Бепсу, которого Каупервуд хорошо знал, временно занять его место и возглавить дело. Пришло еще несколько телеграмм от лондонских компаньонов Каупервуда, в том числе от Элверсона Джонсона. Все они выражали свое величайшее сожаление по поводу его болезни и горячо желали ему скорее выздороветь и возвратиться в Лондон. Но, несмотря на все их любезности, Каупервуд не мог не тревожиться. Дела его принимали сложный, даже зловещий оборот. Прежде всего, Бернис, его нежная и преданная возлюбленная, рискует очень многим ради того, чтобы изредка, поздно вечером или рано утром, тихоньку навещать его при содействии доктора Дженса И Эйлин... Ох уж это Эйлин с ее необъяснимыми странностями и причудами и полным непониманием жизни. Она тоже время от времени навещает его, и не подозревая, что Берни совсем рядом, здесь же в отеле. Да, надо собраться с силами, надо выжить. Но как ни старайся, а земля уходит из-под ног. Ощущение это было настолько явственным, Что однажды, оставшись наедине с доктором Дженсом, Каупервуд заговорил об этом. Послушайте, Джефф, я болен уже около месяца, а мне ничуть не лучше. Бросьте, Фрэнк, поспешно перебил доктор Дженс. Не надо так говорить. Вы должны поправиться, только надо как следует постараться. Ведь бывали у меня пациенты не в лучшем положении, чем вы. И ничего, выздоравливали. Знаемый друг — сказал Калтервуд. — И вы, разумеется, хотите подбодрить меня. Но только мне почему-то кажется, что я не встану. Так что вы, пожалуйста, позвоните Эйлин и попросите ее зайти ко мне. Нам надо с ней поговорить о доме, об имуществе. Я уже и раньше думал об этом. Но сейчас чувствую, что больше откладывать не стоит. — Как хотите, Фрэнк, — сказал джеймс Только выбросьте из головы, что вы не поправитесь. Так не годится. Я-то ведь другого мнения. окажите мне такую услугу. Попробуйте поверить, что вы выздоровеете. Попробую, Джефф. Только вызовите Эйлина. Ну, конечно, Фрэнк, но помните, вам нельзя говорить слишком долго. И джеймс вернувшись к себе, позвонил Эйлин и попросил ее зайти к мужу. Не могли бы вы... «Прийти сегодня, скажем, часов три?» — спросил он ее. Она помедлила минуту, потом ответила. «Да, конечно, доктор Джеймс. И она пришла почти в назначенный срок, взволнованная, удивленная и огорченная. При виде ее Каупервудом овладела знакомое ощущение усталости, которое он уже не раз испытывал за эти годы. Усталости не столько физической, сколько моральной как не хватало всегда Эйлин душевной тонкости, редкого качества, отличающего вот таких женщин, как Бернис. И все же Эйлин его жена, и он должен позаботиться о ней, отнестись к ней с уважением, ведь она была так добра, так предана ему в те времена, когда он больше всего в этом нуждался. Воспоминания смягчили его, и когда Эйлин подошла к его постели, чтобы поздороваться, Он ласково взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь, Фрэнк?» — спросила она. «Что ж, Эйлин, я здесь уже целый месяц, а силы у меня все убывает, хотя, по мнению доктора, дела мои не так плохи. Нам давно надо было поговорить, вот я и решил послать за тобой. Но, может быть, ты сначала расскажешь мне, как там перестраивается дом», «Да, кое о чем надо бы посоветоваться», — с заминкой сказала Эйлин. «Но, по-моему, все это может подождать, пока тебя не станет лучше, как ты думаешь?»